Глава вторая Я заставила себя успокоиться и дышать ровно. Поддаваться панике и унынию такой привилегии у меня не было. Я держалась, когда мамина рука последний раз дрогнула в моей ладони, и вся моя жизнь мелькнула перед глазами, будто бы тело готово было умереть вместе с ней. Не сломалась в день её похорон. Сохраняла спокойствие, смотря в лицо кредиторам. До и после того, как продала дом хладнокровно подписав все прилагающиеся бумаги и в один момент лишившись единственного жилья. Я не собиралась сдаваться тогда и тем более сейчас. Вдох, выдох, и вот уже сердце снова отбивает размеренный ритм, жестко, по-деловому, отсекая тревожное волнение. Запустив руку в карман потертых джинсов, нащупала старенький мобильник. Последний вызов был на номер отца. Набрала, но ответили, что абонент недоступен. Это короткое сообщение я слышала уже трижды на протяжении всей дороги. И, как это всегда бывает, оно меня лишь порядком разозлило. Ибо ничего не объясняло и не содержало никакой информации, помимо того, что было и так ясно. До отца не дозвониться. Я больше не задавалась вопросом о будущем. Единственной мыслью сейчас было придумать, где переночевать. Денег на номер в отеле не было, но оставался мамин Volkswagen. Я вполне могла бы жить и в машине. Осталось определиться с безопасным местом для стоянки. Но в незнакомом городе среди ночи это сделать не так уж просто. Можно было бы остаться прямо здесь, в фешенебельном жилом квартале, но я не сомневалась в том, что мой потрёпанный ржавый автомобиль, где бы я его ни припарковала, привлечёт к себе повышенное внимание. А патрулирующая район служба столичной полиции Карлайла постучит в моё окно ещё до того, как я успею сомкнуть глаза. «Значит, надо ехать туда, где Volkswagen остался бы незамеченным. К примеру, можно остановиться за каким-нибудь придорожным рестораном быстрого питания, а потом попробовать устроиться туда же на работу. В случае успеха не понадобилось бы тратиться на бензин, чтобы мотаться туда-сюда». Совершенно не кстати, желудок напомнил о себе неприличным урчанием. Захотелось застонать в голос. «Сейчас, именно сейчас». Мысли о безопасной ночёвке были грубо сметены в сторону банальным голодом. Теперь придётся потратить пару фунтов на еду, а потом надеяться, что утром подвернётся работа. Я вернулась к автомобилю, снова закинула чемодан на заднее сиденье и села за руль. Перед тем, как завести, позволила себе взять передышку всего на несколько минут. Невысказанная застряла в горле хрипом. От безысходности хотелось схватиться за голову, ну или ударить по рулю кулаком потому что находиться в машине было последним местом, где я хотела бы быть в тот момент. Но вместо вопля истерики с губ сорвался тихий всхлип. Прежде чем чуть сдать назад, я обернулась к правому зеркалу. Сквозь автомобильное стекло на меня смотрели серебристо-серые глаза Хантера Хейтса. Как давно он наблюдает за мной? Зачем подошёл? Что успел увидеть? Пришёл убедиться, что я без ущерба для его частной территории покинула её? У меня не осталось желания с ним разговаривать. Я хотела было отвернуться, но тут он приподнял бровь. Чёрт возьми, и сделал это так чувственно, что дышать моментально стало нечем, а сердце забилось где-то в горле. Он выглядел невероятно привлекательно, с растрёпанными волосами и ленивой усмешкой на губах. При взгляде на такого ладони невольно потеют от осознания собственного убожества. Реакция на чужую физическую привлекательность. Вот только сейчас мне меньше всего хотелось оценивать его сексуальность. Я повернула ключ зажигания, но вместо привычного тарахтения двигателя услышала только надсадный щелчок. «Нет, только не сейчас, пожалуйста!» «Я готова молиться всем богам, только не сейчас!» Вдох с надеждой, с отчаянием выдох. Я вновь и вновь пробовала поворачивать ключ, но никаких признаков жизни машина больше не подавала. «Да, я знала, что датчик топлива был сломан, но всю дорогу точно следила за пробегом. Бензин должен был остаться, в запасе ещё несколько миль. Я была уверена в этом». «К чёрту всё это!» — сорвалось с дрожащих губ. Я так крепко сжимала руль, что не могла отцепить руки. На ладонях наверняка останутся красные отметины от коротких ногтей. Несколько долгих минут я так и сидела, глядя перед собой и не переводя дыхание. Я застряла здесь, на частной территории. Не могу уехать. Означает ли это, что Хантер вызовет полицию? Он же так хотел, чтобы я убралась с его земли, что решил лично в этом убедиться. От волнения у меня сжалось горло. «Какие-то проблемы?» Услышала его голос колючими нотками. Бархатный, с лёгкой хрипотцой. Вздрогнула. Я готова громко завыть от бессилия, тем не менее повернулась к нему сжала ручку автомобильной двери и открыла. «Да. Вот так просто. Спокойно, односложно. Не рассчитывая на ответ и уж тем более не надеясь на помощь. Сколько тебе лет? А это сейчас так важно? Я торчу на выдроенной прислугой подъездной дорожке твоего дома. Уехать не могу, потому что закончился бензин. В кармане всего десятка. Отец сбежал после того, как пообещал, что поможет мне встать на ноги». «А тебя интересует только мой возраст?» Я знала, что говорю раздражённо, но я была раздражена и не могла сдерживать это. Вместо ответа он снова приподнял бровь. Без слов, понятно, ждёт. Восемнадцать. Правда? Я изо всех сил старалась не злиться. Вылезла из машины, выпрямилась, пока не вытянулась перед ним в струнку, пряча руки в задние карманы джинсов. Невыносимо натягивать на лицо улыбку, но я это сделала. Лишь для того, чтобы достучаться до его грёбаного сочувствия. Да, правда. «Извини, просто ты выглядишь моложе. А связываться с несовершеннолетними...» На меня насмешливо смотрели серые глаза. «Так себе удовольствие». Он замолчал и окинул меня внимательным взглядом с ног до головы. Я вдруг почувствовала, что краснею. Его молчание угнетало. Хотелось его нарушить... Но казалось, что стоит сейчас о чём-либо заговорить, и момент будет упущен. Меня отправят в Освояси. Знаешь, Катерина... Он произнёс моё достаточно редкое для Англии имя, медленно, словно пробуя его языком. Моя мать красивая, но у неё нет здравого смысла. Ей нравится внимание мужчин, но она выбирает худших из них. Когда я говорю «худших», то имею в виду самых худших. Я совсем не жалую твоего отца. И, судя по твоему тону, ты от него тоже не в восторге. Сегодня в моём доме гости, поэтому свободных комнат нет. Но под лестницей есть одна хозяйственное помещение для приходящей горничной. Ты можешь остановиться там. Комната маленькая, но кровать имеется. А Агнес... Он поморщился, словно подыскивая продолжение, которое должно было бы никого не обидеть. «Как-нибудь переживёт». Я правильно услышала, что он предложил мне остановиться в его доме? Да я готова была расплакаться. «Шелл проводит тебя. Увидимся», — сказал он, но я могла бы поклясться, что он не был в этом уверен. «Увидимся завтра». Сердце от радости стучало в горле. «И спасибо. Кроме машины мне ночевать негде, так что любая комната будет в самый раз». Но он уже не слушал. Видимо, вежливости и сострадание в этом доме выдаются порциями. Больше не взглянув на меня, он пошёл назад к дому. Я же снова полезла за чемоданом. А мне хотелось смотреть ему вслед, но я знала, что это не принесёт ничего хорошего. Хантер Истон Хейтс был не тем, кем я могла позволить себе увлечься. Ведь то, что ему просто посчастливилось уродиться одним из самых красивых парней, которых я когда-либо видела, не главное. Все знают, что истинная красота скрывается глубоко внутри. Уверена, скотство его души будет настолько отвратительным, что мне не придётся волноваться, находясь в его доме и расхаживая мимо него по коридорам.